нервы Маленькая коробочка у Артема в руке Испачканная кровью И ощущение завершения большой компьютерной игры Любителем которых я никогда не был Но в которую так или иначе всю жизнь играл Кажется, вот-вот над столиком засветится кроваво-красная надпись Game Over Вот только непонятно, выиграл я или проиграл «Пойдемте отсюда», – прошептал Мартин. Я поднял на него глаза. «Пойдемте», – повторил он, поддерживая сам Артёма. «Пусть они решат сами свои дела. Нам тут делать уже нечего». Я пожал плечами, сунул пистолет в карман и помог Мартину вынести Артема из комнаты. Шептун что-то хотел, кажется, возразить, но послушно направился следом. Бабуин так и остался лежать на песке. Может, его ещё можно вылечить или починить? Но Шепа виднее. В конце концов, это его человек. Я поймал себя на мысли, что в последнее время стал очень часто манипулировать этим словосочетанием «чей-то человек». Такое впечатление, что просто людей – Самих по себе. Вокруг меня уже нет. А я сам. Чей я человек? Кому я нужен не как огневая единица, не как пронырливая журналюга, не как авантюрист с кинематографическими замашками, а просто как ничей человек. Ласточки. Больше ничего не пришло мне на ум. Я сообразил, что за всей этой истерикой и войной Я совсем о ней забыл. Совсем забыл о модификантах, которые избрали иной путь добычи нервов в обмен на дорогого мне человека. Моего человека. Я повернулся к шептуну и тихо спросил. «Будет у нас встреча по итогам мероприятия?» «А будет ли она?» Буднично отозвался тот, с отвращением рассматривая чьи-то размазанные по штанине мозги. А яма через посредника сейчас уничтожает Тодзи и вот-вот полюбуется на лезущие у него из живота кишки. Потом отрубит ему голову. Что может быть приятнее? Какие еще дивиденды ему понадобятся? Допустим, амбопа А Костик? Мбопа удовольствуется упрочнением положения. Как ни крути, «Махинру убрали. А с Гурэнтай, в отличие от Якудза, Боппи делать нечего». «А чёрт!» – Шептун споткнулся о покойника. «Костик, тут сложнее. Мне кажется, вот им ты и были изначально нужны нервы. Наш мёртвый приятель, Тройка, он же и был эмиссаром группировки». «Вам нужны нервы?» Просто спросил Мартин, молчавший до сих пор. «Да». Так же просто, ответил я. «Чтобы спасти свою девушку, берите, разберемся». И он, вынув коробочку из артемовых пальцев, подал ее мне. Коробочка весила не больше, чем 300 граммовая банка пива, теплая на ощупь. «Бери, бери». кинул шептон. «По-моему, они можно и забыть. В конце концов, никто не видит. Мне они, если честно, с самого начала не были особенно нужны». Он, конечно, врал. Но я улыбнулся и сказал то, что он хотел услышать. «Я догадывался, шеп. Спасибо тебе». «Вот еще что. Дай-ка лучше я помогу нести этого типа». А ты займись устройством собственных проблем, скример, пока у тебя не появились новые. Это могло быть угрозой, а могло дружеским предостережением. Я остановился на втором. Шеп принял у меня так и не пришедшего сознания Артёма и протянул мне свой пистолет. Возьми, пригодится. Это был большой завар с выгравированным ромбиком на рукояти. Но наших было всё в порядке. Наши, а значит чёрные, жёлтые, русские и киберы, толпились в перемешку. Кругом стоял жуткий чад. Но общее настроение праздничное. Мёртвых японцев, целых и просто части тел, уже стащили в угол. Неподалёку я увидел лота, который стоял возле нашего краденого бронючка и разговаривал с негром. Костик, слава богу, был жив, Он сидел на ступеньках рядом с перебинтованным Славиком. Тот тоже не собирался помирать. Хотя совсем недавно я решил, что ему конец. Славик пыхтел и пытался жевать огромный бутерброд с сыром так, чтобы ему не было больно. «Всё в порядке?» – спросил Костик. «Всё. У тебя кровь на лице». «А где её нет? Это не моя». Меня почти не задел ни разу. «Где нервы?» Я ждал этого вопроса и приготовился к нему. «Меня. Покажи. Покажи». Он протянул ладонь. В ожидании дивидендов криво усмехнулся я и положил в кармане палец на спусковой крючок Завэра. «Какие дивиденды?» Костик сплюнул на тротуар. «Посмотреть хочу». «Из-за чего все это?» И он обвел перебинтованной рукой вокруг. Я подал ему злополучную коробочку. Костик щелкнул запором, посмотрел на невзрачные, в общем-то, нервы и, прищурившись, спросил. «И это все?» В голосе его я услышал и ужас, и сомнение, и ирония. И он был, несомненно, прав. «И Потому что из-за этих вот нескольких граммов электронного дерьма на уши поставили весь город и положили кучу народа. Хорошего народа, плохого народа, разного. «Забирай», — сказал Костик. «Тебе они нужнее всего, не так ли?» «В этой истории каждый заработал то, что хотел». «А как живы «Мы выкинули японцев. Антон доволен». С -э у нас совсем другие отношения, я уверен, что мы сумеем договориться. То же самое мазес Мбопа, не говоря уже о Шептуне, который с нами не ссорился. Тебе, наверное, машин нужна? Неплохо бы. он бери бешневый форт. Ключ на месте, езжай куда хочешь. Ну, пока. Удачи. Если что, звони. По старой памяти помогу. «Но не забывай, что я тоже могу позвонить!» Я пожал протянутую руку, убрал коробочку с нервами обратно в карман и поехал выручать ласточку. Корпорацию найти оказалось несложно. Форт был оборудован поисковой системой. На экране высветилось местоположение и кратчайший путь. Я включил автопилот, благо движения почти не было, и пошарил по новостным каналам. Эгей, а война-то, похоже, кончилась. Пучистов успешно заблокировали в нескольких местах. Кое-кто из генералов пострелялся с горя. Кого-то поймали и собираются судить. А героический Гостев даёт интервью налево и направо. Хорошо. По крайней мере, так спокойнее. Меня два раза остановил патруль. Вначале армейский, затем МВД. и проверил документы, но не обыскивать, не придираться они не стали. Эйфория от победы в преддверии раздачи премий, орденов и медалей. и раскланивался и улыбался, подыгрывая, и до корпорации добрался без приключений. Корпорация помещалась в узкой шестнадцатиэтажке, напоминавшей обелиск на проспекте Пелевина. На входе, сразу за тяжелыми дверями из толстого бронестекла, сидел за монитором охранник. Русский. «К «Кому?» – спросил он, не вставая. «Я думаю, у вас есть инструкция на мой счет. Моя фамилия Таманский». Охранник пощелкал чем-то на пульте и кивнул в сторону лифтов. «Шестнадцатый этаж. Вас встретят». Я вошел в кримово-желтый лифт. Поднялся на шестнадцатый этаж. и оказался в обществе симпатичной крохотули в белой ослепительной униформе с логотипом корпорации на рукаве. «Господин Таманский», «скорее утвердите на чем вопросительно», сказала она. «Да». «Ирина, пожалуйста, идите за мной». По широкому коридору, сплошь увешанному рекламными постерами ультра-якузи и дочерних фирм, я прошел к оттенокой двери. Шестнадцатый этаж Единственный кабинет. Конечно же, босс. Если не ошибаюсь, местного босса зовут господин Цуриката. То ли японец, то ли ещё какая хрень. Не было всё равно. Проходите, пожалуйста. Сработал невидимый датчик. Дверь отворилась. И я очутился в приёмной. Скромненько. Ничего не скажешь. Со столиком ещё одна девушка, покрепче и повыше моей провожатой. Смотрит серьёзно. «Господин Таманский, пожалуйста, оставьте оружие здесь». «Понятно. Сканер в двеном косяке. Прощупали, поиграв свободу внизу. Чёрт с вами, берите». Я положил на стол лого пистолета. «Когда будете уходить, я вам их верну. Пожалуйста, проходите. Господин суриката ждёт вас». «Ещё одна дверь». Потом уползший куда-то вверх декоративный щит, опять-таки с эмблемой ультра. Угадывается длинный стол, кресло, светящийся в полутьме экран. Что-то смотрит. Я успел поймать изображение человека, облепленного электродами, и тут зажегся свет. Он был не слишком яркий, но я на секунду ослеп, потому оказался совсем не готов увидеть то, что увидел. Нет, сам господин Цуриката не вызвал у меня никаких эмоций. Ухлый, темноглазый, довольно молодой. Кажется, скорее филиппинец, нежели японец. Он сидел во главе стола, радушно улыбаясь и вертя в руках очки. А вот рядом с господином Цурикатой сидел майор Мыльников и тоже улыбался. По-доброму, словно встретив старого друга. В какой-то степени так оно и было, потому что майору спел не понравиться. Через кресло от майора незнакомый мне человек, вполне европейского вида, с аккуратной бородёнкой кринышком. Этот тоже скалился, словно дурак на поминках. Его я раньше никогда не видел. А вот рядом... рядом с ним сидела ласточка... на бордовом вечернем платье с высоким стаканом в руке. Вот она не улыбалась. «С тобой все в порядке?» спросил я. «С ней все в порядке», ответил за ласточку бородач. «Вы не представляете, господин Таманский, как мы рады вас видеть сегодня. Присаживайтесь, здесь вы на свободных кресел». «Спасибо, я могу и постоять», сухо сказал я. «Не собираюсь задерживаться надолго. Насколько я понимаю, вы ждёте, что я передам вам некую вещь. Назовём всё своими именами. Мы ждём, что вы передадите нам алмазные нервы». Бородач пожевал губами. «Название, согласитесь, несколько убогое. Притянутое за уши. Какое есть?» Пожал я плечами и бросил ему коробку. «Кто-то, кажется, цуриката». Ахнул. Но коробочка спланировала точно в подставленную бородачом ладонь. Тот помрачнел. «А без шуточек своих вы не можете? Вымызали тут все какой-то дрянью». «Специальный футлер. Ничего с ним не случится. А вымазан он кровью, а не дрянью». Бродача это не шокировало. Он открыл коробочку, внимательно посмотрел на содержимое. Удовлетворенно кивнул и спрятывал ее во внутренний карман смокинга. Остальные не проявили к приношению никакого интереса. «Договор соблюден?» – спросил я. «Я могу забрать девушку?» «Ради бога, ради бога!» – закивал бородач. «Госпожа Ангельберт, можете быть свободны. Условия выполнены, более в ваших услугах мы не нуждаемся». «Услугах?» Я перевёл взгляд на ласточку. «Значит...» «Значит, всё расписано по нотам», — резко сказал майор и поднялся с места. «Рассказать? Вы всё равно начнёте копать и ковырять. Так уж лучше я вам сам расскажу». «Извольте». Я сел. Не потому, что был сражён услышанным, а просто потому, что понял, как я устал за все эти дни». Почему стоять, если можно сидеть? «Рассказываю». Майор прошелся вдоль экрана, сделал паузу, словно оперный певец, и неожиданно засмеялся. «Знаете, Таманский, а мне понравилось с вами работать», – сказал он. «Вернее, с вами даже не нужно работать, потому что вы все делаете сами. Эта история не особенно отличалась от ваших обычных авантюр». так что не думаю, что вы слишком уж обиделись. От нас требовалось немного натолкнуть вас на след нервов, а потом заинтересовать с помощью госпожи Энгельберт. Как вы помните, впервые о нервах вам сказал небезызвестный Шептун. Информация, скорее всего, просочилась от Антона и вашего покойного приятеля Тройки, который отличался редкой несообразительностью и за языком не следил. Но это сыграло нам на руку. «Да что ж, Птону, большое спасибо. Теперь требовалось придать ускорение. Это ускорение вы получили на блюдечке в виде Игоря. Согласитесь, это было для вас неожиданно. Конечно, имелся определенный риск, но мы были уверены, что вы, во-первых, не обидите парнишку, а во-вторых, по природной склонности заинтересуетесь делом еще больше. Так и получилось. Можно мне закурить?» поинтересовался я. Курите, курите. Так вот, после того, как в игру вошли люди кудза начались гонки. К винишу мог прийти первым кто угодно, и здесь потребовалось второе ускорение, госпожа Ангельберт. Кстати, она была очень удивлена, когда узнала, что Игорь тоже действовал по нашему плану. А потом все складывалось самым удачным образом. Нам повезло, что тот Тодзи не нашел времени и желания распорядиться нервами. Но теперь Тодзи мертв. Поправьте меня, если это не так. Не знаю, каким образом эти нервы попали именно к вам, но рискну предположить, что они попросту никому не нужны. Все участники добились того, что хотели. Устранение конкурентов, укрепление позиций. Просто мести. И теперь довольны. «Мы, как видите, получили украденную у нас господином Кимом вещь. Вы – госпожа Ингельберт. Плюс к тому, я смелюсь предложить вам некоторое денежное вознаграждение». «Идите к черту!» Сухо сказал я, бросив недокуренную сигарету на дорогое ковровое покрытие. Окурок зашипел и погас. Специальная обработка. Даже тут не сумела насолить. тож это можно отложить на потом. Если вы имеете какие-то вопросы, задавайте. Где сейчас Игорь? У Шептуна. Своё разовое задание он выполнил, деньги получит позже. А Шептуну он понравился и на здоровье. Игорь нам больше не нужен. По сути, у него даже не было легенды. Он есть то, что есть. Что со Спрогисом? Господин полковник задержан пару часов назад за участие в перевороте. Думаю, его разжалуют, может быть, посадят. Соколов. А вот тут я полный пас. Развел руками мыльников. Судя по лицу, он действительно не врал. Зачем вас хотели убить? Зачем понадобился этот чертов андроид? Зачем, в конце концов, вас пытались не пустить в Москву и мариновали у Ягера? Ума не приложу. Разбирайтесь сами, если есть охота. Ягер, кстати, почти сразу после вашего визита укатил Браззавиль. Чего ему там надо, неизвестно. Вроде бы он работал на японцев, но на кого он только не работал. Это какая-то третья сила, Таманский. Подозреваю, что они предугадывали возможность вашего участия в игре с нервами и решили вас безболезненно устранить. Но это только теория. Если узнаете правду, расскажите мне, пожалуйста. Буду весьма благодарен. Вы меня переоцениваете, майор. А может быть, недооцениваю? Так или иначе, вы свободны. Госпожа Ангельберт тоже. Если вы решите возобновить разговор о вознаграждении, свяжитесь с господином Цурикатой или Добсоном. Бородачу чтиво кивнул. Стало быть... Он и есть, Добсон. «Идите к чёрту», – повторил я, поднялся и вышел. Ласточка вышла за мной. В машине мы не разговаривали. Я высадил его возле дома, вежливо попрощался и покатил к себе. Не могу сказать, что я чувствовал себя оскорблённым до глубины души, но что-то такое внутри ворочалось, кипело. И вот-вот готово было выплеснуться. Меня использовали как пешку. Меня часто использовали как пешку, чтобы было в порядке вещей. Но на сей раз я был пешкой проходной. тому же активно сбивавшись с дороги более сильные фигуры. Не говоря уже о других пешках, таких как Артём, Тройка, Мартин. Остановив форт древнего телефона-автомата, я сунул в сканер свою карточку и набрал сложный номер с тремя паузами. Специальные секретные линии, по которым мы с Шеппом общались, не боясь прослушивания. Шеп ответил сразу. «Привет, скример. Соскучился? Мы же только что расстались. У тебя всё в порядке?» «Более чем. Нужно встретиться, шеп «Вы ли Нет, кафе Турандот на вахтангова Время обычное, очень важно. Есть. Ну вот и все. До самого рандеву я усиленно накачивался спиртным во всех попутных забегаловках. В одном месте я подрался, в другом наплевал на стойку и был вышвырнут вон. В результате в Турандот я вошел, изрядно покачиваясь, чем заметно поразил трезвенника Шепа. Обрушившись за его столик, я для начала перевернул подставочку с приправами. «Прими антиалк», – сказал Шеп, брезгливо отстраняясь от растекающегося кетчупа. «Не хочу», – промычал я. «Ни к чему сейчас». «Прими». Он бесцеремонно порылся у меня в кармане и запихал мне в рот капсулу. Через минуту я уже мог что-то соображать – И даже улыбнулся, прибежавший прибрать на столике официантки. «Теперь говори». Шеп выглядел мрачно. «Тебе нужны алмазные нервы?» Спросил я без обедняков. «Что?» «Алмазные нервы?» Повторил я. «Такие штучки, которые перевернули весь город кверху с задницей, из-за которых меня поимели как младенца. Такие!» «Не дури». перебил Шепп. «Без истерик. Что ты имеешь в виду?» «Да вот что!» Я бросил их на стол. В мгновение Шепп смотрел на нервы остановившимся взглядом. Потом накрыл их ладонью. «Ты что, ты их не отдал?» «Почему же?» «Отдал вместе с футляром!» «Но почему-то все были уверены, и я, кстати, тоже, что нервы уникальны!» таким сделал только один опытный экземпляр и никто не подумал что экземпляров может быть два три 5 10 10 ты серьёзно? да нет я перевёл дух если бы их и впрямь оказалось 10 я бы застрелился но там было два один сейчас находится в ультра икузе где радует взор господ суррикаты и добсона Второй ты нежно держишь в руке подозревая меня в обмане. «Нет, ты не шутишь? Это серьёзно они?» «Они, они. Я понимаю, что играю сейчас против себя, потому что если есть вторые нервы, то тут же появляется подозрение о существовании третьих, четвёртых, сотых. Но я думаю, что ты мне доверяешь, и потому прошу поверить. Это вторые и последние». Я не знаю, как скоро ультра запустит их в оборот, но ты можешь их обойти. Я не знаю, что именно ты сделаешь с этими нервами, но я не хочу знать. Единственная просьба, я хочу, чтобы ты помог моим ребятам. Странно это у меня выскочило. Моим ребятам. Вот и у меня появились ребята, чёрт побери. Кому конкретно? Артёму, Мартину, Игорю. «С Мартином сложнее, скример!» «Почему?» «Не...» «Мартин погиб!» «Я остановился на полуслове. «Когда ты ушёл?» «Начал Шеп, прикрывая нервы ладонью!» «Мы тащили Артёма по коридору!» «Из шахты лифта выскочил японец!» «На чём он там висел?» «За что держался?» «Но он весь был обмотан пластинами У-40!» Знаешь, это корейская взрывчатка. Там было килограмма два, и от нас бы ничего не осталось. Но Мартин прыгнул на японцы и упал вместе с ним в шахту. Мало того, что высоко, через секунду еще и рвануло. На первом этаже разворотилась стену, так что, я думаю, Мартин не имел шансов. Я выругался. Грязно-длинно. «С Артёмом всё в порядке», — продолжал Шеп. «Наверное, желая меня хоть немного успокоить». «Но него сильное переутомление. Наш врач его осмотрел. Сейчас он в надёжном месте, приходит к себе. Через неделю будет как новенький». «Только не вздумайте напихать в него своих штучек», — подустерёг я. «Он этого не любит». «Ладно, и я тебя найду потом. Кстати, вот твой пистолет». И я положил зауэр на столик рядом с накрытыми шеповой ладонью нервами.